Глава 34 Свинцовый смерч бушевал с такой силой, что Матвей не мог даже прошевельнуться. Он плотно вжался в самое дно ямы. На его голову градом сыпались щепки. Пули выбивали их из корней поваленного дерева. Кравцов не мог даже посмотреть, как дела у остальных, но успокаивал себя. Гестонов... Ни вскрика боли он пока что не услышал. За Тихона Васильевича он не очень-то переживал. Старика вполне надежно укрывал толстенный ствол дерева. А вот Володя... Оставалось только надеяться на быструю реакцию парня и вероятность наличия поблизости от него немного более надежного убежища, чем кусты дикой малины. Грохотали автоматные очереди минут пять-семь. Потом один из стражников, кто именно, отличить на слух было нельзя. Гудели они все одинаковыми голосами. Приказал. Стоп, у меня сейчас голова треснет от пальбы. Думаю, с незваными гостями покончено. Игорь, иди проверь того, кто в кустах засел, а я смотрю яму. Ага, давай проверяй. «Говорите, пули все равно вас ранят как-то? Сейчас кто-то опять огребет порцию удовольствия». Матвей слегка приподнялся над краем ямы и прицелился в приближавшегося зомби. Главное – вовремя соскользнуть на дно. Свой автомат-тип держал на изготовку. Но выстрелить Кравцов не успел. Вновь гавкнуло охотничье ружье Володи. «Жив стервец!» Да еще и умудрился каким-то образом перебраться к старику, укрывшись за поваленным деревом. Молодчага! Пуля из охотничьего ружья, выпущенная с близкого расстояния прямо в лоб, подействовала, как удар копытом. Убить не убила, но с ног зомби свалило. И поднялся он не сразу, а секунд через пять, встряхивая головой и растирая лоб. Такое дело марионеткам неведомого учителя почему-то совсем не понравилось. Они вновь сгруппировались, встав спина к спине, и тип, начавший было вести переговоры, загудел. А они живучие. «Точно!» – выкрикнул Володя. «Чего не скажешь о тебе, падаль? Вот не думал, что когда-либо мне придется иметь дело с ходячими мертвецами». «Парни, да вы смердите хуже этих дохлых животных! Может, самостоятельно закопаетесь в могилы, а? А то нам не досуг с вами возиться!» «Разговорчивый», — констатировал стражник. «Тупой», — дополнил образ врага другой зомби. «Хамит много», — добавил и свой мазок третий. «Надо его наказать». «Ой, напугал!» не унимался Володя, стремительно мелькнув над древесным стволом. «А как же ты меня накажешь, Кощеюшка? Застрелить не выйдет, вы уже пробовали. Вашего хозяина на помощь позвать вы тоже не сумеете. Телефонов, думаю, у вас с собой не очень много. И что дальше? Патовая ситуация, Кощей!» «Так и вы нам вреда не причините», – прогудел стражник. Кстати, нож нас тоже не возьмет, даже и не пытайтесь. Учитель дал нам защиту от любого оружия этого мира. А от рук людей из этого мира он вам защиту дал?» Насмешливо проорал Володя, пальнув из ружья в сторону кучки марионеток. «Ну, гад! Я ведь вам шейки-то, ваши куриные, одной левой посворачиваю». А если у вас смерть, как у того Кощея в яйце, сломаю иголочку-смертушку мизинцем одной руки. Левой. Он продолжал хамить и глумиться над зомби, сосредоточив все внимание стражников на себе. Кравцов уже сообразил. Володя отвлекает этих уродов, давая возможность Тихону Васильевичу осуществить их общий замысел. Какой именно, это стало понятно, когда старик внезапно появился за спиной стражников. В руках он держал небольшой кулек, свернутый из пергамента, и баночку с водой. Скорее всего, с Лицо старого знахаря словно осветилось изнутри. В глазах не было ни следа злобы и ненависти. Они, глаза эти, были мудрыми и всепрощающими. Неслышно ступая, он приблизился к стражникам и мягко произнес «Повернитесь-ка ко мне, ребятки!» Больше всего Матвей боялся, что зомби от неожиданности выстрелят. Но отсутствие у них нормальных человеческих эмоций в данном случае оказалось весьма кстати. Никаких дерганий, подпрыгиваний, размахиваний автоматами. Пятерка зомби всего лишь абсолютно спокойно обернулась. Посмотреть, кто это за их спинами появился? Тебе чего, дед? Ты откуда тут взялся? Вместо ответа старик размашистым движением сеятеля Щедро осыпал марионеток своим травяным порошком И, внятно произнося слова, начал читать молитвы И окроплять стражников святой водой Пару мгновений Они равнодушно наблюдали за происходящим. А потом маски на их лицах словно пошли трещинами. Во всяком случае, Матвею показалось именно это. Люди, да, теперь они вновь походили на людей, задрожали. Двое начали задыхаться, судорожно ловя широко открытыми ртами воздух. Остальные рванули на груди одежду и завыли от боли. «Горит!» а Больно! Снимите с меня это! Снимите!» Один из них, самый молодой, расстегнул куртку, буквально в клочья разодрал свитер и сорвал с шеи медальон, висевший на кожаном шнурке. Отшвырнул его в сторону и, закатив глаза, как сломанная кукла, повалился на землю. Матвей с ужасом всмотрелся в багровый желвак на его груди, очень похожий на след ожога. Двое зомби все еще воевали с собственной одеждой. А задыхавшиеся типы... Одним из них был тот, кто отдавал всем приказы и вел переговоры. Несмотря на явный недостаток воздуха, он умудрялся как-то уворачиваться от капель святой воды, с ненавистью взирая на старого знахаря. А потом вдруг, в одно мгновение, зомби перестал задыхаться. Глаза его полыхнули алым огнем. Он выпрямился и, прижав руки к груди, где, судя по всему, висел такой же медальон, странным, гортанным голосом, речитативом заговорил на каком-то незнакомом языке. Чужом языке. Совсем чужом. Через минуту к нему присоединился и второй. Они сцепили руки, и от слаженного дуэта их голосов Воздух вокруг них завибрировал. Старый знахарь побледнел от напряжения. На его лбу проступили капли пота. Видно было, что ему сейчас физически трудно. И свет, исходивший от его лица, потускнел. Но Тихон Васильевич продолжал борьбу. И боролся, пока против него воевали двое. Но вскоре противников стало трое, а потом и четверо. Пятый зомби по-прежнему лежал на земле, то ли без сознания, то ли мертвый. А от звуков чужой речи, гремевшей над лесом, все вокруг, даже воздух, постепенно скукоживалось, обугливалось, умирало. И старый знахарь, упрямо молившийся слух тоже словно бы выцветал, слабел, умирал. «Матвей, давай стреляй по гадам!» – заорал из-за дерева Володя. «Я тоже вжарю, только ружье перезаряжу». «Ну, что это? Как это?» Матвей ощутил, что он не в состоянии пошевельнуться. Нет, он не был парализован, руки и ноги свои он чувствовал, вот только подчиняться ему конечности отказывались. Кравцов мог лишь наблюдать, не в силах вмешаться, помочь спасти наблюдать как старик обессиленно падает на колени и остается стоять в этой унизительной позе а четверка зомби замолкает пару мгновений они внимательно всматриваются в сгорбленный силуэт противника а потом старший прогудел а старик был силен да ну не очень не согласился с ним второй даже полного замыкающего круга для него не понадобилось Хотя ударил он мощно, ничего не скажешь. И Игоря выдернул из наших рядов. Ничего не выдернуло Парень медальон наденет и вернется в строй. А что касается замыкающего круга, вы что, не поняли? Мы не в одиночку с дедом справились. Нам учитель помог. Учитель? Да. Он почувствовал неладно и вмешался. Иначе лежать бы нам рядом с Игорем. Так. «Все, нам пора. Идите, прикончите стрелявших. Учитель перед уходом обездвижил все живое на этой поляне, а я разделаюсь со стариком». Матвей дернулся раз, другой, третий, бесполезно. Он ничего не мог сделать. Оставалось лишь с бессильной яростью наблюдать за направившимися к нему и Володе палачами.